Глава 9 Виту не выпускались территории. Девушка смотрела на охранника, и в ней снова просыпалась кровожадность. Еще немного, и такими темпами она превратится непонятно в кого уподобится тем, кого всю жизнь презирала. «Мне надо выйти!» Вита пыталась сохранить остатки спокойствия. «Так нельзя! Сколько можно?» Два дня она просидела в доме Багровского, затаивалась, не выходила из комнаты лишний раз. Даже чудом умудрилась не столкнуться с Романом. Правда, она слышала не единожды, как к ее двери кто-то подходил. Видела, как поворачивается ручка, и Виту окатывала горячая волна. «Не заходи! Не смей! Ее комната только для нее!» Вита затаивалась, приготавливаясь к очередной словесной, а может и не только, перепалке. Дверь не открылась ни разу. Никто, кроме Виты, не заходил в комнату. «Ах да, появилась домработница Нина Васильевна!» Вот она заходила, предварительно всегда постучав. Вита выходила лишь есть. Но сколько она себя не запирай в комнате, жизнь диктовала свои условия. До того, как она узнала о выходе Багровского, она обсуждала один проект с заказчиком. Он бы обеспечил ее работой на полгода как минимум. Дизайнерские заготовки для нового сайта. Почему бы и нет? Вита бралась за любую работу, благо времени у нее для обучения хватало. Заказчик, Сидоров Дмитрий, предложил встретиться сегодня. Завтра он улетал в Сингапур. Перед Витой встала почти неосуществимая задача – выбраться из дома Багровского. «Не может же он ее держать в заперти! Не имеет права!» Тогда почему циник-реалист в душе хмурился и лаконично бросал в ответ «Имеет, может». Вита решила попробовать. Хуже не будет. Она оделась, выбрав для встречи нежно-голубой сарафан ниже колен, удобные кеды, на плечи теплый кардиган, строгий и, между тем, неофисный вид. Вместо сумки кожаный рюкзак который ей полюбился за все то же удобство. Вита предполагала, что столкнется с проблемами при выходе, и все же разочарование захлестнуло ее с головой. Раньше она хотя бы свободно передвигалась по городу. Ладно, относительно свободно, но навстречу с будущим работодателем попала бы без проблем». Молодой мужчина в безликой черной униформе, без опознавательных знаков, выслушал ее и покачал головой. «Извините, по поводу вас есть конкретные распоряжения». Вита облизнула внезапно пересохшие губы. Она догадывалась, какие. «Я могу переговорить с Рустамом». Он отъехал. «Саид?» «Тоже». Вита прикусила губу. Встречаться с Багровским не хотелось. А Роман... Роман Дмитриевич тоже уехал. Замечательно. Просто великолепно. Послушайте, выпустите меня, пожалуйста. Мне очень надо. Не могу, извините. Послушать их со стороны — сама любезность. На самом деле, Вите хотелось устроить грандиозный скандал. Накинуться на мужчину с кулаками. Пройденный этап было и такое. Пару лет назад она еще думала, что может справиться вот с такими немногословными мужчинами в черном: исхитриться, изловчиться, убежать через окно, через пожарную лестницу. Теперь четко осознавала, нет. Они выполняли свою работу и отвечали головой. Вита вздохнула и огляделась. Большой двор Несколько выгнанных из гаражей внедорожников, мотоцикл, разбитый и очень красивый фонтан, скульптурные кустарники. Собак по периметру не было. Несколько мужчин поглядывали в ее сторону, ожидая, что она предпримет в ответ. А ничего. Женская истерика и догонялки по двору отменяются. Вита сняла с плеч рюкзак и небрежно кинула его на землю. Благо, в доме Багровских люди, присматривающие за двором, работали хорошо. Зеленью засадили все, что было не заасфальтировано и не уложено брусчаткой. Девушка даже не посмотрела на охранника. Его реакция ей была неинтересна. «Нет хозяина барина, значит, обождем». Благо, рюкзак был довольно объемным. Ее попу как-нибудь уместит. Вита опустилась на него, скрестив ноги по-турецки, предварительно позаботившись, чтобы сарафан не оголил бедра. А острые коленки пусть торчат. «Виталина Максимовна». К ней обратились минут через пять. Тот же охранник, который не открыл ворота. Вита не удивилась, что он знает ее по имени. Тут все ее знают. Сначала Виту настораживала. Потом она махнула рукой. «Не стоит тратить время на догадки. Все равно в итоге окажется, что ее предположения и близко не стоят с действительностью». «Что? Встаньте, пожалуйста. Земля прохладная». «Спасибо, я посижу». Роман Дмитриевич, мужчина, не договорил. Раздался сигнал, идущий снаружи двора и большие автоматические ворота, открывающиеся только с пульта управления, начали плавно двигаться кверху. Вита как сидела, так и продолжила сидеть. Лицо, правда, задрала к небу. Солнце стояло в зените, припекало прекрасно. Уже, конечно, не лето, но и не осень. Девушка слышала шуршание колес по гравию, слышала, как резко они затормозили словно кто-то отдал приказ, вследствие которого водитель стремительно нажал на тормоз. Немного сдвинула голову в сторону. Зачем излишняя театральность, если она желает посмотреть, кто выйдет из машины? У «Лексуса» распахнулась задняя дверь с правой стороны, и оттуда выпрыгнул Роман. Именно выпрыгнул, спешил, получается. Вита снова негромко вздохнула. Если бы он был ее парнем, тем, кого любила она и кто любил ее, то, безусловно, ей понравилась бы такая спешка, она ее оценила бы. А так, что первым будет, крик или хватка за плечи, когда он ее вздернет, ставя на ноги? «Вита, какого?» Багровский не договорил, оборвал сам себя. Он в считанные секунды преодолел расстояние до нее и встал напротив, загораживая солнце. Сегодня он выглядел как солидный мужчина: темно-синий, почти черный костюм, идеально сидящий на его подтянутой широкоплечьей фигуре, ботинки, начищены до блеска, приехал с деловой встречи, скорее всего. Роман приподнял рукава пиджака, нещадно сминая ткань и на крупной кисти, покрытой черными волосами, обнажились часы-скелетоны. «И тебе добрый день, Рома!» — спокойно произнесла Вита, закончив осмотр. Ее обоняние коснулся уже знакомый терпкий парфюм, чем-то царапнул в душе. Вита меньше всего хотела, чтобы у нее оставались какие-либо ассоциации с Багровским-младшим. Послышалось приглушенное ругательство, а потом Роман, сделав шаг в сторону, опустился рядом с Витой прямо на землю. Точно испортит костюм. Жаль, красивый и наверняка дорогущий. Вита затаилась, как и те, кто стоял на блокпостах и остался в машине. Роман махнул рукой, и «Лексус» проехал дальше. Присутствие Багровского рядом все-таки лишило Виту части воздуха. Он словно его забрал на себя, как одеяло. Вита приказала себе не реагировать на Романа. Он – мужчина. Да, сильный. Да, жесткий. Немного не сдержанный, но все же мужчина. Такой же, как и другие. Как тот же, например, Дмитрий Сидоров, навстречу к которому она имела все шансы не просто опоздать, не попасть. Его же она не боялась и с другими не терялась. К сожалению, она согласилась с внутренним голосом, который устало ей напомнил, что роман Багровский не другие. «Посидим?» — вопрос, заданный внезапно ровным голосом, удивил Виту, но она не выдала себя. Посидим! Не выпускают? Еще один. Неа. Вита для убедительности мотнула головой. Что говорят? Говорят, нельзя. Барин не велел. Барин? Он самый. Роман хохотнул, но в его смешке не было и намека на веселость. Вита, куда то собралась? А вот и то, что на самом деле его интересует. Вита не смотрела на Романа не могла. Посмотрит и наговорит лишнего. «Рома, у меня назначена встреча», — честно ответила она, снова немного прикусив нижнюю губу. С волнением справиться не удавалось. Внутри нее по-прежнему сидела маленькая испуганная девочка-подросток, которые сообщали, что она переходит в чужую семью, фактически лишаясь своего права голоса. Встреча, значит, налет показного безмятежного настроения смыло надвигающимся ураганом. Вита едва ли не физически стола, как напрягся Богровский, как окаменело его тело. В голосе появились вкратчивые нотки. Если бы тигр умел говорить, он изъяснялся бы именно так. Вита что-то постоянно сравнивала романа с тигром. Не к добру. Да, и мне надо на нее попасть. Ром, выпусти меня, а? Неужели ты не понимаешь, как это унизительно, когда запирают в незнакомом доме незнакомого человека, а ты мне незнаком, Рома? Лишают возможности свободно передвигаться, ограничивают. Вита не удержалась и все же посмотрела в его сторону. Первое, что бросилось в глаза — сжатые кулаки, огромные, пугающие внутренней силой. Второе — протяжное глубокое дыхание, говорящее о том, что Багровский пытается не сорваться. — Вита, я предлагаю тебе сделку. — Сделку, значит. Хорошо, она послушает. Вита уперлась одной рукой в землю, не замечая, как мужской взгляд быстро проследовал за ней. Проверил, нет ли ничего под ее ладонью режущего-колющего. Какую? Сидеть рядом с Багровским на земле, фактически в паре метров от ворот, было забавно. Со стороны они, наверное, и вовсе смотрелись интересно. Но последние пять лет жизни Виты каждый день проходили под лозунгом забавно для кого-то: Ты идешь на свою встречу под моим присмотром. Нет, порывисто выкрикнула Вита и сразу же притихла. Мысль, что Сидоров увидит ее с сопровождающим, не пришлась ей по душе. Роман медленно изогнул бровь демонстративно. Сразу нет, я даже не договорил. «Мое присутствие на твоей встрече — это не часть сделки, не ее условия. Даже так? Да». Вита не могла не заметить, как ожесточился роман. Появилось в его лице нечто настораживающее, хищное. Несмотря на то, что и прежние их встречи не проходили в мирном ключе, таким романа Вита видела впервые. Женская интуиция проснулась, обострилась и зашептала, что Вите следует быть осторожной. «Сопровождение, или, как пишут в договорах, приложение номер один и далее по списку», уточнила девушка. «Да». «Хорошо, давай свои условия. Ты идешь навстречу, а вечером со мной в кино». Вита совсем не удивилась бы, если бы этот мерзавец потребовал от нее какую-то интимную услугу. Пусть и не секс в чистом виде, но около того, предложение сходить в кино немного даже дезориентировало Виту, а потом девушку накрыло осознание того, что она ни разу в жизни не ходила с парнем ни на один вечерний сеанс, ни на дневной, ни на утренний. Она вообще в кино была пару раз, и то со знакомыми, большой компанией, в которой полностью отсутствовали представители мужского пола. Ком образовался в горле. Не вздохнуть, не выдохнуть. И снова зажгло в глазах от осознания собственной, даже не беспомощности, а бестолковости. «Я согласна, Рома», — ответила Вита, не отводя взгляда, не моргая. «Чтобы не было лишних вопросов, я тоже хочу внести уточнение по сделке. Вноси». Ей показалось, или на мгновение на лице Багровского промелькнуло облегчение. «У меня встреча с предполагаемым работодателем. Я любитель фотошопа, и у меня появилась возможность попробовать себя реализовать в данной отрасли. Работодатель – мужчина» поэтому ты всю нашу встречу не подойдешь к нам, никак себя не обозначишь. Хочешь видеть или контролировать, как я общаюсь с ним, на расстоянии». Роману не понравилось услышанное. Не обязательно хорошо знать мужчину, чтобы это понять. Прищур темных глаз едва не заставил Виту отшатнуться. Лишь усилием воли девушка заставила себя остаться на месте. Во-первых, они во дворе, пусть и с людьми Багровского, но все же на виду. Второе, по сути, это их первая попытка найти общий язык, хоть как-то начать общаться. Вита понятия не имела, зачем она Роману, в бред про женитьбу она не поверила. Ей оставалось надеяться, что Багровский не настроен постоянно с ней ссориться. С другой стороны, ему не в напряг. Кто она такая для него? Дочь мертвого врага, трофей. «Вита», — хрипло и чуть тише произнес ее имя мужчина, отчего по спине девушки побежали мурашки, сменившиеся мгновенно с жаром. Ее имя неожиданно прозвучало интимно, вызвав у Виты непонятные чувства страха и волнения. «Ты же не относишься к числу тех феминистических дамочек, которым кровь из носа надо работать не для того, чтобы зарабатывать себе на пропитание, а чтобы что-то кому-то доказать. Вита, у тебя на счету есть деньги. Если надо, я еще дам». На Виталину словно ушат холодной воды вылили. Она прямо чувствовала, как холод сковывает внутренности помещая в ледяную камеру сердца и протягивая хрустальные штыри оковы в сторону души. «Роман, я и забыла, ты же знаешь меня лучше, чем я себя», с горечью бросила Вита и начала подниматься. Вот и поговорили. Пустая затея. Никогда она не сможет переиграть Багровского. И почему она, черт побери, такая слабая, нюня не только... Ничего не может. Ничего. Почему отец не вырастил ее более сильной, стервозной? Почему не научил драться, защищаться, делать людям больно, бить в ответ и не чувствовать за собой вины? Почему? Она не успела подняться. Роман сжал ее руку и заставил сесть обратно. «Мы не закончили разговор. Закончили, Багровский». «Не можем мы договариваться», — устало проговорила девушка, мимоходом взглянув на свои часы на тонком хромированном браслете. Она уже опаздывала. «Ты не слышишь меня. Не хочешь. Я для тебя неопределенное существо без права голоса и желаний. Окей, я поняла. Буду принимать новые правила и губастая. А ну, умолкни», — рыкнул он. Вроде бы и голоса не повысил, но властная волна, шедшая от него, не могла не отразиться на Виталине. Девушка притихла, сама того не желая. Лишь нахмурилась сильнее, да обратила внимание, как тяжело задышал мужчина. «Ты для меня!» — начал было он. Оборвал предложение на середине и нелицеприятно выругался «Я хочу наладить диалог, черт тебя побери!» «Это не диалог, это монолог, точнее, тирания!» «Возможно, но пока только так!» Вита покачала головой. «Как же ей хотелось кричать, биться в истерике!» «А когда будет не так, Роман, и будет ли...» Вита даже глухой бы расслышал в его голосе предупреждение. Вите отступать дальше было некуда. Что с ней могут еще сделать? Ответ напрашивался сам. «Перестань!» «Что именно?» «Я... я сказал, помолчи секунд пятнадцать, а потом называй адрес встречи и время. Давай на «ты». Не возражаю. Вита старалась сохранить спокойствие, но это давалось ей титаническим трудом. Она очень хотела бы, чтобы Дмитрий Сидоров оказался хлипким ботаником, и та ава, что стояла у него в соцсетях, была позаимствована у какой-нибудь фитнес-модели мужского пола. Как бы не так, Сидоров оказался привлекательным парнем не старше 28 лет. Высокий, широкоплечий, с доброй улыбкой и в очках которые совершенно не портили его волевое лицо. Лишь бы кулак Багровского его не испортил. Вот такие печальные мысли посещали Виту во время собеседования. Ей не удавалось полностью сосредоточиться на беседе. Она достала портфолио, где хранила свои работы, показывала Дмитрию, а сама спиной чувствовала взгляд Романа удобно расположившегося через ряд от их столика. Странным образом, в кафе больше никого не было — они и он. Вита даже думать не хотела про подобное стечение обстоятельств. Он ревнует. Заявление Сидорова настолько выбивалось из общего контекста общего разговора, что заставило Виту встыпинуться. «Что?» Она непонимающе посмотрела на собеседника. «Тот мужчина за столиком. Он тебя ревнует, Виталина. Твой парень?» «Мой парень?» — истерика забулькала в горле. «Что ты? Нет, он точно не мой парень. Он...» Она замолчала, не зная, что сказать, и сердито посмотрела на Дмитрия. Тот, явно не смутившись, откинулся на спинку небольшого кресла и добродушно усмехнулся. «Статус «все сложно». Виталина, ты очаровательно смущаешься. И я ни в коем случае не претендую на познание твоей личной жизни. Взгляд товарища, направленный на нас, невозможно не увидеть. Она его убьет. Багровского». Непонятно как, но Вита это сделает. Сколько можно отравлять ей жизнь? «Дмитрий, не стоит про него», — выдавила она из себя, борясь с желанием повернуться и показать Багровскому средний палец. Спину жгло от его взгляда. Еще немного, и на ее кофте появится дырка. «Не стоит так, не стоит. Виталина, я еще раз просмотрю файл. Он приподнял флешку. «И тогда окончательно дам тебе ответ. Не позднее двух дней. Договорились?» «Договорились». Дмитрий расплатился, поднялся и вышел. Вита осталась сидеть за столиком, допивая кофе. Осталась ли она довольна встречей? Однозначного ответа не было. «Вроде бы все прошло ровно. Ей оставалось только ждать». Вита склонялась к мнению, что Дмитрий ответил ей отказом. «Зачем лишние хлопоты? Она проблемная, он сам видел». Тень нависла над белым столиком. Вита даже голову не подняла. Зато, когда напротив нее опустился Роман, не могла не прореагировать. Его аура неизменно на нее давила. «Теперь твоя очередь выполнять часть сделки, Вита», — хрипло сказал мужчина.